3. Ликаэль вылез из ковша и огляделся. Сердце его отчаянно колотилось. Неужели он здесь, на пороге Иуэлы, самого Алого Биноля? Неужели это не сон? Сообщение от ученого пришло на его личный терминал семь дней назад, когда он работал над набором одежды и драпировок для одной из своих клиенток. Ликаэль как раз заканчивал очередной набросок, когда раздался едва слышный мелодичный звон. Мастер досадливо поморщился. Он только-только поймал то, что называется вдохновением, и теперь торопливо ложащиеся на планшет линии рисунка свивались в причудливую и изящную картинку, которую еще, конечно, предстояло дополнить цветом, фактурой, тактильными ощущениями. Но даже сейчас, в незаконченном наброске, Уже чувствовалась пойманная удача. И вот на тебе, приходится отвлекаться. Ликаэль сделал еще несколько штрихов, но мысль о том, что вызов может означать нечто важное и нужное, а то и вовсе быть связанным с его усилиями стать одним из избранных, проникла в мозг настырным червячком и начала разрушать весь настрой на работу. Так что он плюнул и отложил стилос» кнув пальцем в висящий слева от созданного силуэта значок «Сохранить», Ликаэль сначала дошел до стационарного куба, который установил в своей мастерской, чтобы не бегать на террасы и не дожидаться, пока появится вызванный аппарат, сунул внутрь руку, выудил из его недр стакан ледяного селли. Куб был настроен выдавать этот напиток всякий раз, если в приемнике появлялась рука, а номер заказа не был набран. И, опустившись на пол, активировал терминал. Сообщение пришло от незнакомого отправителя. Ликаэль слегка нахмурился. Неужели оживившиеся после расставания Сентенель кандидатки, оккупировавшие его личную страницу в сети предложениями о партнерстве, узнали таки новый номер его личного терминала? Впрочем, после расставания Сентенель в его жизни многое пошло наперекосяк и проигрыш в творческом конкурсе был лишь одной, хотя и наиболее затронувшей его неприятностью. Мастер некоторое время недоуменно смотрел на вертящийся в воздухе значок неизвестного вызова, затем вздохнул и активировал сообщение. В конце концов, чего ждать? Одно движение, и все разъяснится. «Мастер Ликаэль?» Перед ним возникло изображение зрелого мужчины с неуловимо знакомыми чертами лица – Похоже, мастер его где-то видел, но где и когда никак не припоминалось. «Да», — ответил он, подтверждая не столько собственную идентификацию, сколько то, что он активировал сообщение сознательно, а не случайно, и готов внимательно слушать. «Меня зовут Алый Биноль. Я начинаю личный проект по изучению некоторых особенностей поведения людей, связанных с потерей, после чего собираюсь предложить его результаты обществу». «Я узнал, что вы активно участвовали в творческом конкурсе вашего сообщества на право присоединиться к избранным и оказались в числе пяти лучших претендентов, хотя и не победили. Поэтому я обращаюсь к вам с предложением. Не согласитесь ли вы поучаствовать в моем проекте?» Ликаэль окаменял. «Алый Биноль? Один из цветных?» «Ну еще бы его лицо не показалось ему знакомым!» Скорее, стоило бы удивиться, почему он сразу его не узнал. Почему это было вполне объяснимо? Алый исповедовал замкнутый образ жизни, так что его лицо уже очень давно не мелькало на стартовых страницах новостных блоков. Тут мастер опомнился и активировал функцию ответа. «Да, конечно, я с удовольствием приму участие в вашем проекте, уважаемый Алый Биноль. Что для этого требуется?» Изображение ученого кивнуло, создавая иллюзию разговора с реальным человеком, после чего снова заговорила, выдавая информацию, которая должна была прозвучать в том случае, если адресат ответит согласием на сделанное предложение. Мой проект связан со специальными исследованиями, которые требуют длительного времени и специально оборудованного исследовательского центра. Поэтому я бы попросил вас оценить, есть ли у вас возможность отодвинуть все ваши обязательства на срок около года, и посвятить все это время исключительно моему проекту. Ликаэль всплеснул руками. Целый год? Но, с другой стороны, ведь речь идет о потере и о проекте, который разворачивает один из цветных. Мастер задумался. Его рука машинально сгребла стакан с селли, который он поставил на пол, едва лишь понял, кто прислал ему сообщение. Ликаэль сделал большой глоток. Ледяной Селли обжег гортань и ухнул в желудок, взорвавшись там вспышкой тепла. Год, год. У него было еще несколько заказов, но два из них касались всего лишь изменений длины ног, один ягодиц, а один пениса. Все это чисто техническая работа, с ней справится любой подмастерье. К нему Ликаэлю обратились только из исчиславие. К тому же все четыре проекта изменений он уже составил, нужно лишь согласовать их с заказчиками. То есть даже если все четыре изменения произведет любой другой мастер, заказчики и заказчицы все равно будут иметь полное право утверждать, что над ними работал тот самый Ликаэль. Так что здесь все нормально. Еще парочку заказов надо будет быстро доделать, но и с этим он тоже не видел особых проблем. Идеи по их реализации давно вертелись в голове а сегодняшнее приглашение явно послужит стимулом для их скорейшего оформления. Есть несколько постоянных заказчиц и заказчиков. Что ж, значит, им придется подождать или найти себе другого мастера. Остаться без заказов через год Ликоэль не опасался. Он создал себе достаточно известное имя, и годичный перерыв не мог заставить Киольцев забыть его окончательно. Хотя к некоторым потерям столь долгий срок, несомненно, приведет — «Ну да и пусть их». «Да, я могу посвятить вашему проекту это время», решительно произнес мастер. «Отлично», — отозвалось изображение, переходя к заключительной части сообщения, активируемой только при получении второго положительного ответа. «В таком случае жду вас у себя в УЭле. Вот ее координаты. И еще очень большая просьба. Не говорите никому, что вы собираетесь участвовать в моем проекте». И вообще не упоминайте о потере. Поверьте, это очень важно. Изображение погасло. Информация о координатах была не слишком необходимой, поскольку сведения о месте пребывания такого прославленного ученого, как Биноль, наверняка можно было обнаружить в сети. Но Ликаэлю было приятно, что столь выдающийся, деятельный, разумный, один из цветных снизошел до вежливого жеста по отношению к нему. А вот просьба о том, чтобы никому не рассказывать о своем намерении отправиться к Бинолю, как и о планах самого ученого, его удивила. Нет, никаких опасений эта просьба у него не вызвала, еще чего. Но сама по себе она была необычной. Да, многие цветные часто вели проекты, о которых предпочитали до поры до времени не распространяться. Однако специально скрывать это было непонятно.